— ответила моя девочка, посматривая в сторону мостика, где друа как раз крикнул «полрумба влево!» — Ага. Марта почесала затылок. — Хочешь по-быстрому? Я вот так встану, а ты давай. Эти подожду. Я от ч и с т о г с е р д ц е правда. Оно и видно было, что от чистого. Рыбачка предлагала единственное, чем владела, и что так неистово обороняла, не жалея жизни. — Спасибо, но у меня есть невеста. В голосе летится, я ощутил тень улыбки. — А ничего смешного тут, на мой взгляд, не было. Со мной такое случалось неоднократно. Предлагаешь кому-то самое дорогое, а человеку это совсем не нужно. Отмахивается, да еще сдерживая смех. Ну и черт с тобой. Марта отпихнула Летицию, перелезла через борт и скрылась во мраке. Минуту спустя моя питомица обрезала натянутый канат и перекрестила висящую в воздухе водяную пыль. Я слышал, как девочка прошептала «Хоть т и м свободу, храни их, Боже!» Сам я сидел возле кормового фонаря и провожал взглядом черный контур баркаса. Вот на нем шевельнулось и раскрылось что-то белое. Это поднялся парус. Лодка косо пошла поперек ветра. — А, вот вы где, дружище. Заглянул в каюту. Там один капеллан. Очень хорошо. Наконец-то поговорим без помех. К нам направлялся Гарри Логан. Бриз трепал ворот его кожаного кафтана. «А — А? — крикнул сверху д д у а ты мне не т приятеля ь пину чтобы ирландец не заметил удаляющуюся лодку летится и сама пошла ему навстречу они сели под квартер деком куда не долетали брызги и где не так шумел ветер я разумеется был тут как тут гарри сразу перешел к делу капитан рассказал вам про сокровище про золото и серебро которого в тайнике чертова уйма мы спрятали в тайнике 20 сундуков каждый весом от 10 до 12 стоунов Но Дезессар не знает самого главного. Он наклонился к самому уху л е т и ц ы Главнейшая часть приза — не золото и не серебро. Она хранится в с а ф ь я н о в о м ларе. Пратт лично отобрал и уложил туда самые лучшие ожерелья, кольца, подвески и прочие изделия из драгоценных камней. Хоть по весу это, может быть, всего одна пятидесятая часть клада, но по стоимости треть а то и половина. Этот сундучок я французской короне не отдам. Он достанется нам с вами. Мы поделим содержимое пополам, потому что я испытываю к вам искреннюю симпатию. Что скажете? Подумав, девочка задала резонный вопрос. Зачем вам с кем-то делиться? Из одной лишь симпатии? Логан рассмеялся. Нет, конечно. Штука в том, что в одиночку л а р е оттуда не вытащишь. Нужен напарник. Вот я и выбрал вас. — А почему именно меня? С Мичманом и королевским песцом у вас дружба теснее, чем со мной. — Хотите на чистоту? Гарри положил собеседнику руку на плечо. — Я хорошо разбираюсь в людях. Иначе давно бы уж получил удар в спину тысячу раз. Так вот вы не из тех, кто способен воткнуть приятелю под лопатку нож даже ради большого куша. Девять людей из десяти это сделали бы, но не вы. Это во-первых. Во-вторых, вы головастый парень, не п и н схватываете все на лету, а там есть одна загвоздка — Джереми п р а т никого из нас не пустил внутрь пещеры. Он был силен, как бык, и перетаскал сундуки в одиночку, а пещера там, ого-го, какая, есть где спрятать сокровища. Я потом украдкой наведался туда и не нашел тайника. Может, вы сообразите? Я очень на вас надеюсь. Есть и третья причина. Здесь он заговорил так тихо, что мне пришлось пролезть меж ними и задрать голову. Понадобятся ваши медицинские, точнее сказать, аптекарские познания. Вообще-то нас в деле четверо, мы с вами и клещ с пронырой. Я не зря приваживал этих паршивцев, они тоже пригодятся. Зачем? Там мало двоих? Мало. Вы и я, мы вытащим ларь наружу, но потом придется нести его на себе. Нужны вьючные ослы». У меня ведь рука порезана. Ни Мичману, ни Песцу я не доверяю. Я разработал кое-какие меры предосторожности. Для этого необходимо, чтобы ослов было именно двое. Не беспокойтесь, у меня все продумано. Выходит, драгоценности будут поделены на четыре части? — Ни в коем случае, — зашипел штурман. — Я же говорю, мне нужны ваши медицинские познания. Первый осел протащит сундук половину пути, а потом мы предложим ему подкрепиться ромом, которой вы кое-что п о д с ы п и т е ясно? Потом точно так же поступим со вторым. Делить клад на четыре части не придется».